Стивен вспыхнул и отвернулся, но Маккан не унимался. Посредственные поэты, надо полагать, ставят себя выше столь пустяковых вопросов, как вопрос всеобщего мира, продолжал он вызывающим тоном. Кренли поднял голову и, держа свой меч словно миротворящую жертву между обоими студентами, сказал: "Pax super totum sanguinarium globum". Мир превыше всего кровожадного мира. Отстранив стоявших рядом Стивен сердито дёрнул плечом в сторону портрета царя и сказал: "Держитесь за вашу икону. Если уж вам так нужен Иисус, пусть это будет иисусу законный". "Вот это чёрт возьми, здорово сказано", заговорил цыганестый студент, оглядываясь по сторонам. "Отлично сказано. Мне очень нравится ваше высказывание". Он проглотил слюну, словно глотая фразу, и схватившись за козырёк своей кепки, обратился к Стивену: "Простите, сэр. А что именно вы хотели этим сказать? Чувствуя, что его толкают стоящие рядом студенты, он обернулся и продолжал: "Мне интересно узнать, что он хотел выразить этими словами". Потом снова повернулся к Стивену и проговорил шёпотом: "Вы верите в Иисуса? Я верю в человека. Я, конечно, не знаю, верите ли вы в человека. Я восхищаюсь вами, Сэр. Я восхищаюсь разумом человека, независимого от всех религий". Скажите, вы и так и мыслите о разуме Иисуса? Валяй-валяй, темпл, сказал дюжи румяный студент, который всегда по нескольку раз повторял одно и то же. Пинто за мной. Он думает, что я болван, пояснил темпл Стивену, потому что я верю в силу разума. Кренли взял подруги Стивен и его поклонника и сказал: "Давайте сыграем в мяч". Выходя из зала, Стивен взглянул на покрасневшее топорное лицо Маккана. "Моя подпись не имеет значения", сказал он вежливо. "Вы вправе идти своей дорогой, но и мне предоставьте идти моей". "Дадал", сказал Маккан прерывающимся голосом. "Мне кажется, вы неплохой человек, но вам не хватает альтруизма и чувства личной ответственности". Чей-то голос сказал: "Интеллектуальным вывертам не место в этом движении". Стивен узнал резкий голос Маккаллестера, но не убернулся в его сторону. Кренли с торжественным видом проталкивался сквозь толпу студентов, держа под руку Стивена и Темпла, подобно шествующему в алтарь священнослужителю, сопровождаемому младшими чинами. Темпл, живо наклонившись к Стивену, сказал: "Вы слышали, что сказал Маккаллестер? Этот малый завидует вам. Вы заметили?" Держу пари, что Кренли этого не заметил, а я, чёрт возьми, сразу заметил. Проходя через холл, они увидели, как декан пытался отделаться от студента, завязавшего с ним разговор. Он стоял у лестницы, уже занеся ногу на нижнюю ступеньку, подобрав с женской заботливостью свою поношенную сутану и кивая, то и дело повторял. В нём всякого сомнения, мистер Хекки, да-да, в нём всякого сомнения. Посреди холла префект братства внушительно тихим, недовольным голосом беседовал с каким-то студентом. Разговаривая, он слегка морщил свой веснушчатый лоб и в паузах между фразами покусывал тонкий костяной карандаш. "Я надеюсь, что и первокурсники все пойдут. За второй курс можно ручаться, за третий тоже, а что касается новичков, не знаю". В дверях темпал опять наклонился к Стивену и торопливо зашептал: "Вы знаете, что он женат?" Он уже был женат прежде, чем перешёл в католичество. У него где-то жена и дети. Вот чёрт возьми, странная история. А? Его шопот перешёл в хитрая, кудахтающие хихиканье. Как только они ощутились за дверью, Кренли грубо схватил его за шею, рот и начал трясти, приговаривая: "Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин". На смертном одре готов поклясться, что во всём сволочном мире, понимаешь, в целом мире нет другой такой паршивой обезьяны, как ты. Изворачиваясь, Темпл продолжил хитренько самодовольно хихикать, а Кренли тупотвердил при каждом встряхивании, безмозглый и бессмысленный паршивый кретин.